Он прождал полтора часа, не дождался и уехал, оставив следующую записку. «У вас, товарищ Большаков, не так уж много маршаков». Вот о том я и толкую, вот потому и жаль. Дисней ответа не получил и двенадцать месяцев не поставил. Можно, разумеется, отмахнуться, мол, подумаешь, одним фильмом больше, одним меньше. Но не слишком ли мы расточительны, с грустью думаю я сейчас? когда уже нет на свете ни Диснея, ни Маршака. 1970 -й. Одна строка Он появился в Москве сразу же после войны. Молодой еще человек, имеющий уже, однако, славное литературное имя и широко известный, во всяком случае, в литературной среде. Собственно, он был не так уж и молод, но у него не было в Москве ни семьи, ни дома, ни положений, и все надо было начинать сначала и на ровном месте, что нелегко и непросто, но при всем при том, подобные обстоятельства почему-то очень молодят человека. Помню, как в начале 50-х просто и достойно было отмечено его 50-летие. Ничего особенного, ни банкета, ни чествования, ни адресов и наград, только вечер в дубовом зале тогдашнего клуба писателей. Вечер, на котором поэт читал свои стихи прекрасные стихи, удивительные стихи, которые однако никто и нигде все годы почему-то не печатал. Именно поэтому, когда в конце 55 года было решено издать альманах московских писателей для того, чтобы показать, как много интересного и еще неизвестного читателям накоплено за годы, едва ли не первым именем в списке поэтов стояло имя Леонида Мартынова. Леонид Николаевич охотно и быстро откликнулся и прислал подборку коротких и удивительно выразительных лирических стихов. Это была тонкая и глубокая философская лирика, мартыновская лирика, которую не спутаешь ни с кем. Поэт был до тех лет известен своими историческими поэмами, своими сложными и полными поэтической мысли и поэтического вымысла стихами. Но я думаю, что не ошибусь, если скажу, что свои удивительно емкие и ясные философские миниатюры Он начал писать именно в те годы, когда его упорно и необъяснимо не печатали. Меня очень увлекла присланная поэтом подборка, но было в ней одно стихотворение, которое я восприняла как-то особенно, как нечто чрезвычайно значительное и существенное. Для меня за ним одновременно стояло и весьма крупное обобщение, и нечто почти конкретное, почти зримое и персонифицированное. Я говорю о стихотворении «Богатый нищий». Вот оно. «Богатый нищий». От города не отгороженное пространство есть. Я вижу там, богатый нищий жрет мороженое за килограммом килограмм. На нем бастон, перчатки кожаные и замшевые сапоги. Богатый нищий жрет мороженое, и мы с ним кровные враги. Удивительно энергичное и словно наотмашь бьющее стихотворение. Словно напряженный мускул, сжатый кулак. Или наоборот, наотмашь бьющее звонкое пощечина. Так я его восприняла. Но при этом меня не покидало ощущение того, что удар, наносимый стихотворением, где-то и чем-то неуловимо ослаблен. Как это, то есть неуловимо? Следовало уловить, чего его, собственно, ослабляет, где, в какой момент, в какой точке. Мне было необходимо это обнаружить. И я обнаружила, определенно обнаружила. Удар был ослаблен последней строкой. Она была слишком плавной и гладкой для напряжения заключавшегося в стихотворении. Она его тормозила, смягчала, приглушала. И мне пришла в голову другая строка, другого лада и внутреннего ритма – «Гораздо решительнее и резче решающей задачу». Вот как я стала для себя читать последние две строки. «Богатый нищий жрет мороженое, Пусть жрет, пусть лопнет, мы враги». Редактор Альманаха Казакевич согласился со мной. «Да, так куда сильнее и выразительнее». Предложите Мартынову», — посоветовал он. «Легко сказать» пожилому человеку, именитому и опытному поэту предложить изменить строку. Каково это? Я не решалась. Долго не решалась. Пока не пришел срок сдавать стихи в производство, поколебавшись и попытавшись представить себе самое худшее, что может случиться, высокомерную отповедь и обиду, которую нужно будет пережить в одиночку, я решила, что дело стоит того,